Глава пятая. Дракон. Ильяна. Летний августовский вечер радовал теплой погодой. Я решила прогуляться и лично вернуть корзину в трактир. Заодно сказать хозяйке, что все было очень вкусно. — Мы гордимся, что его милосердие к нам часто ходит, — проговорила женщина с широкой улыбкой. Показалось, что она была искренней. Но наверняка было не понять. Она же не сказала бы, что не желает внимания инквизитора к ее заведению. За это можно и неприятности заиметь. Обратно к дому Рэнголда я шла не торопясь. Думала, как так получилось, что я теперь работаю на главного врага моей семьи. И сегодня не просто просидела положенное время, чтобы инквизитор во мне разочаровался и выгнал, а еще и стараться начала. Додумать эту мысль я, правда, так и не смогла. Нежно-голубое небо, подернутое розовыми всполохами заката, вдруг вмиг потемнело. Меня обдало холодным вихрем, и раздался такой рык, что захотелось рухнуть на землю и прикрыть уши. «Дракон!» — послышались испуганные возгласы. Я задрала голову. Гигантский серый ящер пронесся над Сельгардом и, похоже, начал снижаться за особняком Ренголда. Скорее всего, это Адамант, личный дракон Великого Инквизитора. Говорят, в горах на севере Империи их водилось много. Но приручить ящера было почти невозможно. Такое удавалось только сильнейшим магам разрушения. И в Сельгарде драконов было всего три. Один у Ренгалда и два у Императора. Не знаю зачем, но мне захотелось посмотреть на Адаманта поближе. Заспешив в особняк, я прошла через него на задний двор. Вернее, сад, за которым простиралось огромное поле. На него дракон и приземлился. Я миновала ряды деревьев, налившихся яблоками и грушами, и остановилась у кромки поля. До дракона было еще добрых сто метров, но и отсюда его было хорошо видно. Здоровенный, покрытый множеством шипов. Издалека они казались мягкими, как сосновые иголки. Перепончатые крылья неожиданно отливали розово-оранжевым, а хвост так и ходил туда-сюда, словно жил своей жизнью. Завораженная, я не услышала, как рядом стала Агата. Удивительный зверь, заметила она. Но смертельно опасный. Да уж такой легко откусит голову, но как-то же Ренгольд с ним справляется. Нападение на Шартонский дворец... Осталась для меня лоскутным одеялом из разрозненных воспоминаний. Но среди этих картинок был и дракон. Не знаю, императорский или конкретно этот, но помню, как в панике бегали советники моего отца, стоило ящеру появиться на небосклоне. Мама тогда еще сказала, что драконы это порождение хаоса, сотканные из магии разрушения. Магия! Я почувствовала покалывание на кончиках пальцев и подняла правую ладонь. Стоявшая рядом Агата тоже посмотрела на мою руку, а затем вопросительно уже на меня. «Нельзя забывать, что я не одна». Я спрятала руку в карман платья. «А вы давно работаете на его милосердие?» поинтересовалась я. «Да несколько лет как». Женщина пожала плечами и вдруг дернула меня за рукав. «Дракон нас увидел. Идем скорее в дом». Я повернула голову. Адамант пересек половину поля и теперь смотрел на нас. Точнее, на меня. Золотые глаза с вертикальными зрачками словно гипнотизировали. «Не провоцируй его», — прошептала Агата. Дракону нельзя смотреть в глаза, его и деревья не остановят. Но я не могла отвести взгляд. Стояла как завороженная. «Вы идите», сказала Агатия, и прежде чем она успела утащить меня, шагнула навстречу дракону. «Что ты делаешь?» Воскликнула за спиной женщина. «Сумасшедшая, прячься!» Ее голос доносился, словно сквозь толщу воды. Я слышала, что она говорит, но не понимала, лишь продолжала зачарованно смотреть в золотые глаза и идти им навстречу. Один шаг, другой, и вот я стою напротив огнедышащего чудовища. Дракон наклонился ко мне, и я почувствовала обжигающее дыхание на своем лице. Я не боялась его. Внутри сжималась и покалывала от волнения. Но страха не было. Золотые глаза, и игольчатая морда, даже ряд острых клыков в ту минуту мне казались поистине прекрасными. Я подняла руку и коснулась горячей ноздри дракона. Пальцы прошлись по блестящей чешуе, и мне показалось, с их кончиков скользнули розоватые искорки. Дракон, совсем как кот, ткнулся мордой мне в руку. «Какой ты красивый!» — не удержалась я, поглаживая его. Ящер низко зарычал, но не злобно, а словно от удовольствия и улёгся на траву у моих ног. Теперь я могла погладить его рога, неожиданно бархатные на ощупь. Краем сознания я понимала, что веду себя как сумасшедшая. Одно движение, и дракон мог откусить мою руку. Один неверный шаг, и я навсегда останусь калекой. Это если не погибну. Но я не могла остановиться. Дракон щурился, урчал и вдруг приоткрыл свою зубастую пасть. Чуть приподняв голову, он лизнул моё запястье теплым и шершавым языком. «Ой!» — я рассмеялась. «Илиана!» Послышался за спиной взволнованный голос. Дракон встрепенулся и сел на задние лапы, а я обернулась. Рэнголд шел к нам. Его лицо сохраняло невозмутимость, но глубокие, как бездна, глаза полыхали огнем. «Илиана, ты с ума сошла?» Прорычал он, едва сдерживаясь. Даже мое полное имя вспомнил. Я моргнула. И правда, что я делаю? Дракон за моей спиной вытянул шею и сунул голову между мной и Инквизитором словно пытался защитить. Рэнголд поднял глаза на своего любимца. «Что ты творишь?» И было неясно, обращался он все еще ко мне или к Адаманту. Дракон утробно рыкнул. Инквизитор перевел озадаченный взгляд с ящера на меня и провел рукой по своим волосам. «Что ты с ним сделала?» Спросил он уже спокойнее. «Ничего». Я пожала плечами. «Он просто такой красивый». «Ага, и опасный». Леа, ты только что могла остаться без головы». Он окинул меня таким взглядом, как будто проверял, все ли конечности на месте. Я улыбнулась. «А вы бы остались без помощницы». «Я серьезно! Иди в дом!» Дракон снова рыкнул, и Рэнголд закатил глаза. «Да все в порядке, не обижу я ее!» Адамант сощурился, но голову убрал. «Идем!» Инквизитор взял меня за руку, словно боялся, что иначе я не послушаюсь, и потянул в сторону особняка. Только и оставалось, что покорно пойти за ним. «Разве у вас не встреча с мэром?» — вспомнила я. «Ага, она самая». В обычно спокойном голосе Ренголда бурлило негодование. «Тогда что вы тут делаете?» «Должно быть, после драконьего гипноза я медленно соображала». «Действительно». Мужчина чуть сжал пальцы. Что я тут делаю? Ну конечно, Агата его позвала. Испугалась, что дракон меня сожрет, а с ним никто, кроме инквизитора, не справится. Простите. Я посмотрела себе под ноги. Больше так не делай. Строго проговорил Ренглд. Но без но. Что за глупое желание рисковать жизнью? Хотела самоубийство, выходила бы замуж за Джоссама. Я обиженно поджала губу. Но зачем он так? Когда мы оказались под крышей дома, Ренголд наконец выпустил мою руку. Что теперь? Робко поинтересовалась я. Инквизитор все еще казался злым. Даже желваки на скулах играли. «А теперь ты со мной», — процедил он сквозь зубы. «Раз уж ужин с мэром сорвался, то компанию на вечер мне составишь ты». Внутри задрожало. Если дракона я не боялась, то разъяренный Ренголд вгонял меня в ужас. Что он имел в виду? Он же не намекает, что я должна... «Нет, пусть идет к своим любовницам!» Но под его тяжелым взглядом так и не нашла сил возразить. «Я только переоденусь», — сказала я, надеясь выиграть время. «Жду внизу через тридцать минут». «Ну, хоть не двадцать». Пока я работала, от Маргарет приходил посыльный и принес несколько готовых платьев. Сейчас они лежали у меня на кровати. Красивые, ладно скроенные, вот только про декольте тётя меня не послушала. Сделала не такие глубокие, как я боялась, но все равно обнажавшие ключицы. А когда я примерила первое же платье, поняла, что и грудь оно обхватывало слишком плотно. Нет, смотрелось, конечно, хорошо, Подчеркивала талию и делала меня более женственной. Ткань приятно щекотала кожу, а нежно-голубой цвет шел к моим глазам. Только вот в общении с инквизитором мне надо было не подчеркивать свой пол, а наоборот. А то еще решит, что я пытаюсь его соблазнить. Добром не кончится. Усевшись на край кровати, я подперла подбородок кулаком. Что делать? Отсылать платье обратно? Маргарет прибежит выяснять, в чем проблема. Просить другую портниху? Так Рэнголд решит, что я злоупотребляю его расположением. Ведь пока он не заплатит за работу, мне не на что покупать новые платья. А значит, либо удовольствие будет за его счет, либо придется потом возвращать долги». Нет, всего этого не хотелось, да и ссориться с Маргарет тоже. В конце концов, они с дядей единственные знали мой секрет, и, если что, только к ним я и могла обратиться. Где-то в доме пробили часы, и я подскочила. Время идет, а я еще даже волосы не привела в порядок. Я кинулась в ванную. Распустила пучок, и так потерявший форму, и принялась расчесывать перед зеркалом свои локоны. Я так привыкла к черному цвету, что не представляла себя без краски. Наклонила голову, чтобы убедиться, что корни не слишком светлые. Нет, пока можно не волноваться. Вот только сооружать прическу не было времени» поэтому просто подобрала волосы лентой, поправила платье и побежала вниз. Инквизитор сидел в гостиной на диване и изучал какую-то бумагу. Когда я появилась в дверях, он не сразу поднял голову. Но, заметив меня, вдруг застыл, и в его взгляде мне почудился интерес. Мужской интерес. И даже талика очарованности. «О, хаос, побери! Похоже, я все-таки перестаралась!» «Готово?» — спросил Ренголд, откладывая бумагу на столик. «А куда мы пойдем?» — поинтересовалась я. С непроницаемым лицом инквизитор поднял указательный палец. «Лау!» «Я был ужасно зол!» Когда Агата вызвала меня по артефакту связи и принялась невнятно бормотать про дракона и Лею, я тут же рванул домой. Мчался на метеоре во весь опор, разгоняя горожан. Воображение рисовало кровавые подробности. Лея не нажала на браслет. Значит, не успела, и Адамант разделался с бедной девушкой. Дракону это ничего не стоило, Когда я влетел в дом, Агата встретила все тем же взволнованным бормотанием. Только теперь я различил среди потока слова «заворожил». Что за чушь? Драконы не завораживают свою добычу. Они нападают, и все. Вылетев в сад, я наконец увидел, что Агата имела в виду. Лея, эта дуреха, касалась морды дракона. Да он ей руку откусит! Она совсем чокнутая, что ли? Зря. Зря я считал, что мне повезло. Радовался, что такая умненькая помощница. А она просто без башни. Ага, поэтому и согласилась на меня работать. Я-то думал, из страха перед женишком, а она, оказывается, любит острые ощущения. Правда, странно, что я не чувствовал от Адаманта агрессии. Мы с драконом были связаны, и обычно я знал, когда он собирался атаковать. Но в этот раз он почему-то медлил. Разбираться в этом не было времени, а потому я просто утащил глупышку за собой. Был страшно зол, что даже не успел порадоваться, что она жива. Успокоился только в гостиной, когда начал читать последние сводки от сельгардской стражи. Хоть так голову остудил. «Ну нет, все таки о чем она думала?» И вот теперь спустилась вся такая красивая. Что Лея хорошенькая я приметил еще в шатре у Линдона. Но сегодня днём это как-то меня не волновало. А вот сейчас в этом платье, подчёркивающем все интересности фигуры... «Лау, теперь ты не о том думаешь!» Что-то, глядя на нее, перехотелось преподавать ей урок. Думал сделать ей выговор, пригрозить, может, как следует напугать. А теперь хотелось просто нормально провести вечер. Когда еще выдастся свободное время? Вся неделя наперед расписана. С мэром все равно надо будет увидеться. Слишком много нерешенных вопросов. Ладно, потом про него. Я повел Лею на крышу особняка. «Есть где-то в городе...» Значило привлекать внимание. А мне хотелось спокойно с девушкой поговорить. Пусть больше не творит подобные глупости. Мы вышли на воздух. Ветерок всколыхнул пышную юбку, заставляя Лею прижимать ее руками, и растрепал черные локоны. От нее повеяло сладковатым запахом жасмина, и я сразу забыл, что злился. Хотелось подойти ближе, обнять и зарыться в ее волосы. «О нет, Лау, это не к добру!» Остановившись у накрытого стола, я отодвинул для Леи стул. И пока она садилась, успел вблизи полюбоваться ее изящными ключицами и бархатной кожей. Лучше бы она осталась в закрытом платье, как сегодня утром. Или она специально нарядилась. Рисковая девица. Очень рисковая. Люблю таких. Когда мы устроились, я велел принести напитки и подать еду. И все время не сводил с Леей любопытного взгляда. А она наоборот, пряталась и смотрела себе в тарелку. Может, и не такая уж она рисковая. Тогда как объяснить дракона? Женщина-загадка. Впрочем, для меня она не женщина, а помощница. Все, Лау, точка. Вопрос закрыт. Хватит ее рассматривать. Завтра у меня приемный день. Нарушил я молчание. Лея подняла глаза. Голубые и ясные, с застывшими золотыми искорками. Такими не налюбуешься. «Будет много народу», — продолжил я, заставив себя вернуться к делу. «Но у меня, как ты понимаешь, на всех не хватит времени. Твоя задача — отсортировать посетителей. Пойми, что им нужно. У кого срочно, у кого нет. И кого можно отправить к Уилмару или младшим инквизиторам. Часто ко мне приходят с жалобами на стражу, на соседей, на жизнь и погоду. Их можно просто записывать. Я к тебе приставлю парочку стражников, чтобы, если что, могла выставить кого угодно за дверь. Не робей и не поддавайся на нытье. Хотя, учитывая сегодняшнее, со смелостью у тебя проблем быть не должно». Девчонка задумчиво потерла подбородок и коснулась пальчиком нижней губы. Словно сама себя останавливала. Мне же в голову опять полезли ненужные мысли. И потому так отрезвила, когда она спросила, «А зачем устраивать приемный день, если людей не принимать?» И тут же во взгляде мелькнул испуг. Боится моей реакции. Но все равно молодец, что решилась. Я улыбнулся. Давай мы вернемся к этой теме завтра вечером. Посмотрим, останется ли она при том же мнении. Пока она раздумывала, я перехватил инициативу. Сколько тебе было лет, когда ты покинула Шартон? Десять, ответила Лея. Уголки ее губ дрогнули. Она погрустнела, но не растерялась и снова удивила. «А откуда вы родом?» — спросила она. «О своем детстве я не говорил давно. Из окружения о моем настоящем происхождении знал только император. И до сих пор никто не решался спрашивать. Даже Эрик не был столь любопытен». Хотя, когда учились, мы делили одну комнату в общежитии. В устах Леи вопрос звучал невинно, и мне неожиданно захотелось рассказать. Поговорить с ней по душам. Казалось, что она поймет. Хотелось, чтобы она поняла. Странно. Влияла она на меня странно. Возможно, это не дракон заворожил её, а все наоборот. Додумать эту мысль, как и ответить, я не успел. Браслет для экстренной связи завибрировал. Я поднял палец вверх, прося у минутку, и нажал на синий камень. В луче света показалось лицо старшего инквизитора. «Ваше милосердие», — начал Уилмор. «Простите, что беспокою в позднее время», но вы велели вызвать вас сразу, как поймаем кого-то из подполья. «Где вы?» — коротко спросил я. «На рынке у набережной». «Понял. Дождитесь меня». Прервав связь, я перевел взгляд на Илиану. «Прости, наш ужин придется прервать». «Мне пойти с вами?» — спросила она. «Не сегодня». Я качнул головой. У тебя и так предостаточно впечатлений для первого дня. Увидимся завтра утром. Я поднялся из-за стола и добавил уже у двери в дом. Не играй с драконом, Лея. Сегодня тебе повезло. А завтра все может обернуться иначе. Она кивнула. Что ж, и на том спасибо. Я окинул ее взглядом, невольно подмечая ладную фигуру, и пошел-таки к лестнице. Может, и хорошо, что Уилмор вызвал. Не стоит вести с Леей личных бесед. Она мне интересна, но это палка о двух концах. Она попытается разговорить и меня. А открываться я не собирался. Никому.